Глава 13. Я наряжусь, чтоб быть всех краше, и господина награжу. Хотя за пределами нашего лагеря стоял такой переполох, будто само небо рухнуло на землю, внутри все было тихо и спокойно. Судя по всему, наследный принц, даже имея подозрения, не решался беспокоить императора Канси без неопровержимых доказательств. Можно сказать, о четырнадцатом принце на время забыли. Только вот одна лишь мысль о восьмом принце заставляла меня сходить с ума от беспокойства, и я была готова нестись к нему, сломя голову. Но чтобы не привлекать внимания, мне нужно было вести себя так, будто ничего не произошло, и идти к его шатру неспешно, намеренно замедляя шаги. По дороге я размышляла. И почему путь кажется таким длинным? На моем лице все явственнее проступало нетерпение, но я старалась держать себя в руках. Наконец, впереди показался шатер восьмого принца. У входа стояли Баоджу и Шунь Шуй, по невозмутимым лицам которых ничего нельзя было понять. Я с улыбкой подошла ближе но они оба тут же преградили мне путь. Господин в данный момент готовится отойти ко сну, и ему неудобно принимать гостей. Я уже хотела велеть им позвать Лифу, но тот вышел сам и произнес. «Барышня, проходите». Озадаченно переглянувшись, Бауджу и Шуньшуй шуй немедля пропустили меня. Войдя, Я нигде не увидела восьмого принца. Подумав, что он, должно быть, лежит на постели за ширмой, я сделала к ней пару шагов, но почти сразу остановилась, вдруг осененная мыслью, что это может быть не совсем прилично. Я в нерешительности застыла на месте, не зная, следует ли мне переступить порог. «Заходи», — раздался голос восьмого принца. Лишь после этого я прошла за ширму. Действительно, восьмой принц на боку лежал на постели. Его тело покрывало тонкое одеяло, видимо, из-за моего визита, но руки от плеча до кисти были полностью обнажены. Не то чтобы я никогда не видела мужского тела. Когда я училась в университете, в жаркую погоду парни часто разгуливали без рубашки, Но здесь, в прошлом, мужчины не ходили обнаженными, тем более принцы. Моё лицо обожгло нестерпимым жаром, и я поспешила отвести взгляд, но, волнуясь о его ране, невольно снова взглянула на принца, чувствуя, как горят мои щеки. Он глухо засмеялся и сказал «Подойди». Я не двинулась с места». Мой взгляд был прикован к алому пятну на его левом предплечье. Сердце сжалось от боли, а глаза невольно защипало. Подошел лифу и, сев на колени у постели, сказал: Господин, ваш покорный слуга должен нанести целебную мазь. Не глядя на него, восьмой принц согласно кивнул, продолжая испытующе смотреть на меня. Сняв с предплечья принца повязку, Лифу промокнул кровь куском хлопковой ткани и насыпал на рану какой-то порошок. Не выдержав, я подошла ближе и бросила внимательный взгляд на руку восьмого принца. Все было не так плохо, рана была неглубокой, но кровь не желала останавливаться, и похоже, что от порошка не было никакого проку. «Что это за лекарство такое?» — спросила я, сдвинув брови. «Почему оно совсем не помогает?» «Это превосходное лекарство, заживляющее раны», — ответил Лифу. «Девятый принц купил его в Юнь-Нани за очень большие деньги. Я специально заготовил его перед этим путешествием. И даже самому хорошему из лекарств нужно время, чтобы подействовать» с улыбкой добавил восьмой принц. Нахмурившись, я подумала, что, зная я, что попаду в прошлое, пошла бы изучать медицину, и тогда уж смогла бы больше, чем просто стоять и смотреть. В хаосе мыслей я вдруг осознала, что сказал Лифу. Специально заготовил. К чему он готовился? Я испугалась, и мою душу заполнила печаль. В борьбе за императорский трон пролить кровь или лишиться головы — обычное дело. Вопрос восьмого принца выдернул меня из раздумий. «Ты видела четырнадцатого брата?» Лифу с мотком чистой ткани, собираясь перевязать восьмого принца, одной рукой приподнял его предплечье и мне стало ясно, что он не сможет сделать перевязку в одиночку. Я поспешно приблизилась и помогла держать руку принца, одновременно ответив на вопрос коротким «Угу». Когда моя ладонь коснулась предплечья принца, оно легонько вздрогнуло. Я вспыхнула, поняв, что мой жест был несколько неприличным — но Лифу уже отпустил руку принца и принялся сосредоточенно обматывать рану, так что я уже не могла отстраниться. Жар в ладонях становился все сильнее, будто я держала в руках живой огонь, и мое лицо горело не меньше. Похоже, у меня покраснела даже шея. Я опустила голову пониже, не осмеливаясь пошевелиться. Восьмой принц лежал молча, и совершенно неподвижно. Лицо Лифу оставалось спокойным, разве что пальцы действовали невероятно быстро и ловко. Он аккуратно перевязал рану, прибрался, с поклоном тихо опустился на одно колено и, поднявшись, в спешке удалился. Я тут же отпустила руку принца, и та бессильно упала на постель, заставив восьмого тихо охнуть. Я вздохнула про себя. «Да что со мной такое? Внешне веду себя крайне странно, как девчонка, влюбившаяся впервые в жизни». «Больно?» — участливо спросила я. Принц только улыбнулся, не ответив, и повернулся на бок, желая подняться. Я нашла подушку и подложила ему под спину. Стоило ему пошевелиться — как одеяло, прикрывавшее его тело, соскользнуло вниз. В этот самый момент я, нагнувшись, поправляла подушку за его спиной. Когда я выпрямилась, от увиденного мое лицо стало даже не красным, бордовым, и я мгновенно повернулась к принцу спиной, чувствуя себя еще более неловко. Мне стоило притвориться, что я ничего не видела, и сохранить невозмутимый вид, а я что выдала себя с потрохами раз с тобой все хорошо я пойду сказала я не волнуйся за четырнадцатого принца с ним все в порядке с этими словами я двинулась было к выходу но восьмой принц удержал меня схватив за руку я несколько раз дернулась пытаясь высвободиться и он негромко произнес еще раз дернешь и мою рану придется перевязывать заново. Я поспешно обернулась, но обнаружила, что он держит меня правой рукой, в то время как левый прижимает к груди одеяло. Он мог опасаться, что выглядит неподобающим образом, но новая перевязка ему точно не грозила. Я протянула руку, натягивая одеяло повыше и помогая принцу сесть. Он потянул меня за руку, усаживая рядом. Повисла тишина. Некоторое время восьмой принц с улыбкой разглядывал меня, а затем сказал, будто во сне. Я всегда надеялся. — Как ты узнал, что я виделась с четырнадцатым принцем? — перебила я, не подбирая слов. — Ты не беспокоишься за него? Принц покачал головой и пояснил. Увидев мою рану, ты совсем не удивилась. Очевидно, ты давно знала о ней. А кто, кроме четырнадцатого брата, мог рассказать тебе? Что касается беспокойства, то не все кругом сторонники наследного принца. Если его люди ищут четырнадцатого брата, то разве мои люди не могут защитить его? Никто еще не приходил ко мне с докладом, а это значит, что все благополучно. «Кроме того, ты виделась с четырнадцатым братом, но на твоем лице нет горестного выражения. Выходит, ты знаешь, что он хорошо спрятался». Кое о чем из того, что он говорил, я догадывалась, но кое-что оказалось неожиданностью. «Как так получилось, что наследный принц обнаружил вас?» — снова спросила я. На этот раз восьмой принц нахмурился — и, задумавшись, медленно проговорил. «Я был очень осторожен, но, видимо, недостаточно. Наверное, нас все таки заметили. Мало кто не узнал бы наши с четырнадцатым братом силуэты. Кроме того, наследный принц, должно быть, опасался, что я найду способ связаться с теми, кто остался в столице, и заблаговременно велел своим людям глядеть в оба». «А что произошло в столице?» — не удержалась я от вопроса. «Чего он опасался?» Восьмой принц улыбнулся мне и терпеливо объяснил. «Наш царственный отец запретил мне связываться с теми, кто сейчас в Пекине, и господин наследный принц сделал все необходимые приготовления, чтобы, во-первых, поймать меня на горячем, и в определенный момент обвинить в неподчинении императорскому указу. А во-вторых, отец в ближайшее время собирается делать крупные перестановки в чиновничьем аппарате, и, судя по тому, что рассказал мне четырнадцатый брат, они будут по большей части не в нашу пользу. Разумеется, наследный принц не хочет, чтобы я действовал сейчас». Он бы предпочел, чтобы я, вернувшись в девятом месяце в столицу, был поставлен перед фактом. Но если его величество уже принял решение, то что вы можете сделать? Немного подумав, поинтересовалась я. Рассказ об этом вышел бы чересчур длинным, с усмешкой ответил восьмой принц. Если коротко, то даже если ты являешься сыном неба, Это не означает, что ты можешь делать все, что вздумается. Если тебе правда интересно, я могу рассказать подробнее». Я надула губы и ничего не ответила. Он, улыбнувшись, спросил. «У кого спрятался четырнадцатый брат?» «Угадай», — засмеялась я. «Раз ты хочешь, чтобы я угадал», — с улыбкой произнёс принц, Значит, этот человек, мысль о котором не сразу пришла бы мне в голову. Немного подумав, он предположил. Минь минь -гэ, гэ. Да. Невольно сникнув, удрученно ответила я. Правда? Она? Изумился восьмой принц. И как тебе удалось ее уговорить? Должно быть, это было не так просто. Выходит, он не был уверен до конца. И я мигом повеселела. «Не скажу», — торжествующе проговорила я, склонив голову на бок. Восьмой принц промолчал, продолжая смотреть на меня снежной улыбкой. Бросив взгляд на его предплечье, я запоздала спросила. «Господин наследный принц столь бесстрашен, что стрелял в вас?» «Застрелив разбойника, ты исполняешь волю небес» ответил восьмой с затаенной улыбкой а кроме того если бы он воспользовавшись возможностью избавился от нас разве это не было бы еще лучше меня начала бить дрожь затем я внезапно вспомнила о том чем все закончится и радостное настроение в котором я пребывала еще мгновение назад как рукой сняло Сердце наполнилось горечью, и выражение моего лица стало отчужденным. Заметив произошедшую со мной перемену, восьмой принц вдруг схватил меня за руку и потянул, привлекая к себе. Я попыталась подняться, но он обхватил меня крепче, прижимая подбородком мою голову и прошептал. Мне не нравится, когда ты такая. Мне сразу начинает казаться, Будто ты где-то безумно далеко от меня. Что тебя гложит? Страх? Не надо бояться. Я рядом. Я никому не позволю навредить тебе. Пока восьмой принц бормотал, продолжая прижимать меня к себе, в шатер вбежал Лифу. Увидев нас, он тут же упал на колени и принялся отбивать земные поклоны. Принц выпустил меня и обыденным тоном спросил, «Что случилось?» Я сидела с опущенной головой, чувствуя ужасную неловкость и не осмеливаясь поднять глаза на Лифу. «Нам сообщили, что господин наследный принц трижды обыскал весь лагерь монголов сверху донизу», — докладывал Лифу. «Он перевернул все вверх дном, но никого не обнаружил», и теперь собирается провести обыск в нашем лагере. «Похоже, он действительно решил идти до конца, раз не боится потревожить отца», — с улыбкой вздохнул восьмой принц. «Впрочем, нам это на руку. Он как раз поможет мне кое-что доказать». Я, однако, пришла в ужас. Разве рана на его предплечье может остаться незамеченной?» Пусть даже сегодня ее удастся скрыть, но завтра, послезавтра. Стоит ему забраться в седло, как от малейшего усилия рана откроется, и из нее потечет кровь, и скоро об этом узнают все. А какой можно найти предлог, чтобы не ездить верхом и не охотиться? «Завари чаю», — велел Лифу восьмой принц. «Помни, он должен быть обжигающе горячим». С тихим «Слушаюсь» Лифу быстро удалился. Пока я была погружена в свои мысли, восьмой принц сел прямо и сказал «Помоги мне одеться». Я безропотно передала ему одежду. Он встал на ноги, собираясь одеться самостоятельно, но я, преодолев смущение, с горящим лицом принялась помогать ему. Восьмой принц молча позволил мне одевать его. Застегивая пуговицы, я невольно касалась его груди. Мои пальцы были очень горячими, но и температура его тела была, прямо скажем, не особенно низкой. Надев на него верхнюю одежду, я завязала на нем пояс, а затем, закончив, оглядела свою работу и, не заметив ни единого изъяна, кивнула принцу, показывая, что все в порядке, и он может идти. Он же, не отрывая от меня взгляда, протянул руку и медленно привлёк меня к себе. Я начала вырываться, и он тихо позвал. «Жоси!» Не знаю почему, но у меня словно закончились силы, и я обмякла в его объятиях. «Господин, чай готов!» Произнес из-за ширмы лифу. Я хотела уйти, но восьмой принц, не обращая на слова Евнуха никакого внимания, продолжал сжимать меня в объятиях. Подождав немного, лифу вопросительно окликнул: Господин, красное от смущения, я вертелась и так, и этак, но не смогла заставить его отпустить меня. Занервничав, я гневно шепнула. «Восьмой господин!» Однако мой голос дрогнул и прозвучал слишком мягко, скорее кокетливо, чем предупредительно. Он тихо засмеялся и выпустил меня, прошептав, «Возвращайся к себе». Не дожидаясь моего ответа, восьмой принц громко распорядился, передай Бауджу, чтобы пришел ко мне». С этими словами он вышел из-за ширмы, и я двинулась следом. Я хотела сразу же уйти, но мысль о том, как же он поступит, когда придет наследный принц, не давала мне покоя, и я в нерешительности остановилась. Восьмой принц уселся за стол и, взяв первую попавшуюся книгу, покосился на меня. Видя, что я не двигаюсь с места, он ничего не сказал». Лишь отпил немного из чашки, определяя температуру напитка. Недостаточно горячий, произнес принц. Я же сказал, крутой кипяток. Лифус напряженным лицом забрал чашку и вышел. Чувствуя, что что-то не так, я бросил на восьмого принца недоумевающий взгляд. Тот с улыбкой перевел взгляд на Бао-Джу. Слушай внимательно. «Сегодня мне придется обидеть тебя Бауджу тут же преклонил колени и принц продолжил. «Скоро придет господин наследный принц. Когда он войдет, ты по неосторожности прольешь чай на мое правое предплечье. Помни, ты непременно должен меня ошпарить. Все должно выглядеть натурально и пройти как по нотам». А как ты этого добьешься, предоставляю подумать тебе самому. Бауджу так и застыл, сидя на полу на коленях. Ты все понял? Сурово спросил восьмой принц. Ваш покорный слуга понял, торопливо закивал Бауджу. Ступай, улыбнулся принц. В душе я ужаснулась. Вылить целую чашку кипятка. Впрочем, мне в голову тоже не пришло бы идеи лучше, и я лишь беспомощно глядела на восьмого принца, который, пребывая в приподнятом настроении, смотрел не на меня, а в книгу. Искусав все губы, я повернулась и направилась к выходу. Стоило мне откинуть полог, как я нос к носу столкнулась с наследным принцем, Ведя за собой четверых человек, он решительно переступил порог. Хотя повсюду шли обыски, они велись довольно тихо. «Похоже, — подумала я, — он лишь подозревает, но не может с уверенностью утверждать, что человек, которого он видел, был четырнадцатым принцем и потому не решается поднимать шум, не имея на руках никаких доказательств. Потому и обыскать лагерь старался без особенной шумихи. На деле же он мог лишь прийти к восьмому принцу и попытаться прощупать почву. Я торопливо поклонилась, приветствуя наследного принца. «Оказывается, барышня здесь», — слегка нахмурившись, произнес он. «Ваша старшая сестра — супруга восьмого брата, но и вы, без сомнений, находитесь с ним в близких отношениях». «До того, как попасть во дворец, я около года жила в резиденции восьмого господина», — улыбаясь, ответила я. «Я знаю, что у господина есть прекрасные травяные пластыри для заживления синяков, поэтому пришла одолжить немного». «Раз уж ты так заговорил», — подумала я, — «то и мне нет нужды притворяться. Лучше уж сразу без обидников продемонстрировать всю подоплеку наших отношений» я протянула ему руку показывая свою ладонь взглянув на сине фиолетовые рубцы наследный принц тут же проявил заботу и поинтересовался откуда они после полудня ездила верхом и слишком сильно натянула поводья бесхитростно ответила я у меня тоже есть неплохие лекарства для рассасывания синяков сказал наследный принц чуть позже «Я отправлю их вам с кем-нибудь, барышня». «Разве можно не принять милость наследника престола?» Я немедленно согнулась в поклоне, рассыпаясь в благодарностях. «Как долго барышня пробыла у восьмого брата?» — снова спросил он. «Мы еще немного поболтали с восьмым господином», — с улыбкой ответила я. «Потому, полагаю, достаточно долго». Наследный принц замешкался, желая еще что-то сказать, но тут встречать его вышел восьмой принц. Приветствуя гостя, он проговорил. «Не знал, что ко мне придет второй брат, иначе не опоздал бы встретить». Наследный принц, улыбаясь, велел ему выпрямиться, одновременно внимательно изучая его лицо. «Я принял решение в одно мгновение и просто прогулялся до твоего шатра. Не нужно церемоний», — сказал он. Восьмой принц быстро взглянул на меня и слегка склонился, любезно приглашая наследного принца внутрь. Он ступал неторопливо, а его невозмутимое лицо сияло улыбкой. «Я сделала пару шагов, Но увидев, что в шатер быстро зашел Бауджу с двумя чашками чая, невольно остановилась. Прошло немного времени, и я услышала звон разбившейся чашки. Вслед за этим я услышала, как слуга в панике зовет восьмого господина. Бауджу говорит о себе, что достоин смерти, наследный принц бронит его, на чем свет стоит, а Лифу... Распоряжается, позвать придворного лекаря. Мое сердце пульсировало болью. Поспешно отшагнув в сторону, я тайком подошла к задней стенке шатра, и в тот же миг кто-то резво выбежал наружу и помчался стрелой, видимо, за лекарем. Бауджу выволокли наружу и заставили опуститься на колени, пригнув голову. Похоже, ему светит не меньше нескольких десятков палок. Я еще раздумывала, а Лифу уже велел двоим людям заткнуть Бауджу рот и положить его на скамью для наказаний, после чего его начали бить удар за ударом. Очень быстро выступила кровь, а затем его спина и вовсе превратилась в кровавое месиво. Я в тот же миг развернулась и бросилась бегом к своему шатру. Я больше не хотела участвовать в их играх, не хотела видеть столько крови. Моя жизнь и так была не особенно радостной, и я не желала, чтобы вид свежей крови сделал ее еще печальнее. Почему так темно? На небе не горела ни единой звезды. Вокруг свистел один лишь ветер, с беспредельной мощью дующей мне навстречу и закручивающейся вихрями, сдавливая мое тело. Мне стало страшно. Вдруг я увидела впереди едва различимый огонек лампы и, не раздумывая, бегом бросилась к нему. Меня шатало, но я не обращала на это внимания». Мне хотелось лишь поскорее добраться до единственного источника света и тепла в этой кромешной тьме. Подбежав ближе, я поняла, что это фонарь в руках восьмого принца, который неторопливо шел куда-то, одетый в чанпау цвета бамбуковой листвы, пола которого яростно трепал ветер. Заметив меня, принц остановился и мягко улыбнулся. Стоило мне увидеть его изящное и гладкое, как нефрит, лицо и скромную улыбку, как все мои страхи, паника и растерянность тут же рассеялись. В моей душе воцарилось спокойствие, и я радостно окликнула его. «Восьмой господин!» Я хотела подойти к нему, но тут в воздухе просвистела стрела и вонзилась в фонарь. За миг до того, как огонь внутри погас, я увидела, что улыбка на лице восьмого принца на самом деле была полна отчаяния. С невыразимой болью в глазах он взглянул на меня, а затем исчез во тьме. Ощутив такую боль, будто меня раздирали на части, я закричала «Не надо!» А потом я проснулась, и резко села на кровати. Юй-Тань, спавшая за ширмой, тут же прибежала ко мне со словами «Сестрица, тебе приснился кошмар?» Мне казалось, что душу бьет дрожь, и тело дрожало без остановки вместе с ней. «Сестрица, сестрица!» ласково звала Юй-Тань, приобняв меня. «Та улыбка, тот взгляд!» Я порывисто обхватила Юй-Тань руками. Мне было так холодно. Ни о чем больше не спрашивая, Юйтань тихо обняла меня в ответ. Прошло немало времени, прежде чем я пришла в себя, и, выдавив улыбку, сказала Юйтань: — Я в порядке, иди спать. — Может, мне лечь спать с тобой, сестрица? — мягко спросила девушка. Я покачала головой и улеглась обратно. Накрыв меня одеялом, Юйтань тихо вернулась за ширму. Я лежала в темноте с широко раскрытыми глазами, боясь вновь закрыть их. Улыбка, полная отчаяния, взгляд, наполненный невыразимой болью. Я изо всех сил старалась изгнать из своей головы эти образы, но они становились лишь отчетливей. Я свернулась калачиком под одеялом, и мою память затопили картины прошлого. Вот тот день, когда я впервые увидела его в комнате сестры, и он беседует и смеется, радостный и умиротворённый. Вот на ветру танцуют осенние листья, и он холоден и жесток, недовольный тем, что я сказала. А теперь вокруг один лишь белый снег — И он одетый в черный плащ молча идет рядом. вот он заставляет меня пообещать, что я буду носить тот браслет, и его глаза полны печали и затаенной надежды. А сейчас он стоит под цветущим деревом османтуса, и его улыбка такая же теплая как весеннее солнце письмо нежно благоухающее лилиями. Хотя четырнадцатый принц и не рассказал мне подробно о том, что тайком делал для меня восьмой принц, я все таки не совсем идиотка. Когда я только-только оказалась во дворце, наставлявшая меня тетушка была очень добра ко мне, а приставленные ко мне евнухи и другие придворные дамы неназойливо заботились обо мне. «Как я могла не догадаться!» Боюсь, было еще очень много того, о чем я не знаю. Если бы можно было выбирать, я бы лучше перешла в дом четвертого принца, зная заранее, чем все закончится. Я надеялась, что смогу отстраниться от всего. Люди обычно заботятся о себе, любимых, и я не смогла бы без оглядки шагнуть к нему, зная о том, каким будет финал. Но за эти четыре года... Восьмой принц мало-помалу стал частью моей жизни, так же, как этот браслет, почти стал частью моей руки. Пусть даже я и возвела вокруг себя неприступные стены, они оказались бесполезны. День за днем вода по капле подтачивала их. Всю ночь я провела без сна. На утро с другой стороны ширмы раздался шорох. Проснулась Юй-Тань. Приняв решение, я отбросила одеяло и тоже встала. Увидев меня, Юй-Тань воскликнула. «Сестрица, почему мне кажется, будто за одну ночь ты сильно исхудала?» Взглянув на себя в зеркало, я сказала с равнодушным смешком. «Я плохо спала. Наверное, из-за этого выгляжу измождённой. Вот тебе и почудилась». Я тщательно подвела брови, нанесла румяна и надела серьги. Даже румяна не помогли скрыть бледность лица, но глаза блестели особенно ярко, и казалось, что эти черные искрящиеся зрачки горят, как пара маленьких факелов. Какетливо улыбнувшись лицу, смотревшему на меня из зеркала, я пробормотала. «Можно или нет изменить ход истории?» Теперь будет зависеть от тебя. Рано утром я отправилась на службу. Увидев меня, восьмой принц изумленно замер. Я же, скользнув взглядом по его забинтованной правой руке, сосредоточилась на своей работе и подала чай императору Канси. Тот как раз слушал рассказ наследного принца о том, как восьмой принц получил ожог. Выслушав, его величество позволил восьмому принцу еще несколько дней не сопровождать его верхом и велел хорошо отдохнуть. Восьмой принц отвесил земной поклон и, поблагодарив императора за милость, отправился к себе отдыхать. Когда я подавала чай наследному принцу, император консир равнодушно поинтересовался, схватили ли того конокрада вчера вечером. «Или же упустили?» «Я как раз стояла напротив наследного принца и видела, как его рука, которую он держал под столом, задрожала». «Не схватили», — почтительно отозвался наследник престола. «Но так как мы своевременно заметили его, он не успел ничего украсть». «Монголы недовольны». — спокойно произнес император, пригубив чай. Им сказали, что вор был одет в монгольское платье, но они перевернули весь лагерь вверх дном и никого не нашли. Лицо наследного принца тут же приобрело чрезвычайно мрачное выражение. Он поспешно поднялся и проговорил. «Ваш сын не обдумал собственные действия и поступил неосмотрительно». «Прошу царственного отца наказания!» Император Канси покосился на него и мягко пожурил. В «Следующий раз трижды подумай, прежде чем действовать!» Наследный принц согласно кивнул. После завтрака император Канси вместе с наследником престола и министрами сели на коней и отбыли на охоту. Я смотрела им вслед, наблюдая, как их силуэты, отдаляясь, становятся все меньше и меньше. Лишь когда они исчезли за горизонтом, я, наконец, повернулась и пустилась в путь. Подходя к шатру восьмого принца, я невольно замедлила шаг. Я уже приняла решение, но когда настало время действовать, мое сердце оказалось не готово смириться». Я вновь вспомнила о том, что все эти четыре года он потихоньку помогал мне, чем мог, тратя на это уйму сил, и ноги сами принесли меня к его шатру. Откинув полог, я вошла внутрь. Восьмой принц завтракал, и Лифу ему прислуживал, кормил его, так как принц не мог воспользоваться ни одной, ни другой рукой. Увидев меня... Восьмой принц прекратил есть и спокойно посмотрел на меня. Лифу, опустив голову, встал за его спиной. Мы с принцем долго молча глядели друг на друга, а затем я, улыбнувшись ему, подошла ближе и обратилась к Лифу. «Вы можете идти, господин». Бросив быстрый взгляд на восьмого принца, Лифу поклонился и в спешке покинул нас. Я подтащила к столу табурет и села возле восьмого принца, а затем, взяв в одну руку палочки, а в другую — блюдце, подцепила кусочек и поднесла к его рту. Он не разжал губ, лишь продолжал пристально с тревогой глядеть на меня. Я положила еду обратно на блюдце и, кокетливо улыбнувшись, нежно произнесла. «Ты не рад, что я прислуживаю тебе?» «Если это первый раз, то я буду на седьмом небе от счастья», — ответил он, не отрывая от меня взгляда. «Если же это последний, то я лучше приберегу его на будущее». Ласково глядя на него, я улыбнулась одними губами и, снова подцепив кушание, поднесла к его рту. Восьмой принц, глядя мне прямо в глаза, — Вдруг засмеялся, а затем открыл рот и съел кусочек. Проглотив пару кусков, он вдруг позвал «Лифу!». И когда тот в спешке примчался, принц с улыбкой сказал «Принеси кувшин вина». «Господин, вы ранены?» — нерешительно произнес Лифу. «Боюсь, вам не стоит пить вино». Говоря, он неотрывно смотрел на меня. «Кто из нас, господин, ты или я?» — с упреком произнес восьмой принц, улыбаясь. Лифу не осмелился больше открывать рот и удалился. Прошло немного времени, и он вернулся, неся на подносе кувшин вина и пару чаш. Я поднялась, чтобы принять поднос из его рук, и сказала, «Он выпьет всего одну чашу». Плотно сомкнутые брови Лифу немного расслабились, и он, поклонившись, тихо вышел. Налив вина, я поднесла чашу к губам восьмого принца. Он, улыбаясь, смотрел на меня, и его темные глаза, казалось, стали ярче и прозрачнее. Они разбрызгивали веселые искорки, освещая его прекрасное, будто выточенное с нефрита, лицо. Неприкрытая, ничем не сдерживаемая радость. Мое сердце дрогнуло, и талика недовольства собственным решением, что гнездилось в душе, растаяла. Это все же того стоит, хотя бы потому, что сейчас он так счастлив, разве нет? Восьмой принц, не отрываясь, глядел на меня. И все мое спокойствие и самообладание, с которыми я входила в шатер, куда-то улетучились. Неловко посмотрев ему в глаза, я отвела взгляд и сердито спросила, улыбаясь в душе, Мы будем пить или нет? Пользуясь моей помощью, восьмой принц медленно осушил свою чашу, и я выпила свою вместе с ним. Дальше я помогла ему закончить завтрак, прополоскать рот и вымыть руки, а Лифу убрал посуду и снова удалился. Разложив подушки, я помогла принцу улечься и спросила, «Хочешь, принесу тебе что-нибудь почитать?» «Я не хочу ничего читать», — с улыбкой ответил он. «Хочу лишь, чтобы ты посидела со мной». «Сегодня я на службе», и мне нужно вернуться, чтобы приготовить чай и легкие закуски, иначе что будет пить Его Величество по возвращении?» — возразила я. «А еще я хотела сходить проведать четырнадцатого принца». Он ничего не ответил, лишь поднял на меня глаза, и я поняла, что мои слова его не убедили. Мне и самой не хотелось перечить ему сейчас, поэтому я присела рядом. «Ладно, посижу немножко». Восьмой принц улыбнулся мне и произнес с тихим вздохом. «Я уже давно мечтаю о том, чтобы ты по своей воле села рядом и посидела вот так со мной». Мои щеки слегка заолели, и я, промолчав, опустила голову и отвернулась. В душе разлилось живительное тепло, все таки никакая женщина не останется равнодушной к сладким речам. Восьмой принц придвинулся ближе ко мне, но я тут же машинально отодвинулась. Он глухо засмеялся и больше не делал попыток сблизиться. Я чувствовала, что его взгляд прикован к моему лицу, и к сладкому ощущению в груди примешалась тревога. Давление его взгляда... «Стало невыносимым, и, резко поднявшись, я произнесла, «Мне действительно нужно идти». «Если не отпущу тебя, то ты больше не придешь». улыбнулся он. «Ступай». Я тоже улыбнулась ему, уже собираясь уходить, и тут он добавил, «Тебе не стоит ходить к четырнадцатому брату». «Я замерла?» и непонимающе оглянулась на него. «У Минь -минь -гэ, гэ он в полной безопасности», — лукаво прищурился принц. «Подожди пару дней. Наследный принц утратит бдительность, и тогда сможешь проведать его». «Если вы с ним уже обсудили все, что хотели, то не лучше ли будет пораньше отпустить его?» — возразила я. «Это было бы самым лучшим решением». «Мы все обсудили. Однако сейчас ход мыслей наследного принца таков. Его люди обыскали весь лагерь, никого не нашли. И если этим вором действительно был четырнадцатый брат, то сейчас он наверняка всеми силами ищет способ вернуться в столицу», — рассуждал восьмой принц. «Без сомнений, наследный принц уже расставил повсюду своих людей», и каждого направляющегося из лагеря обыскивают. Лучше помедлить несколько дней, подождать, пока его подозрения рассеются, и после этого дать четырнадцатому брату уехать. Я кивнула, надеясь, что в будущем смогу поменьше тревожиться о них. Они с детства учились продумывать все до мелочей, и в этом умении я никогда не смогу сравниться с ними». Я уже покидала шатер, когда меня догнал его мягкий голос. Вечером я жду тебя. Я шла под голубыми летними небесами и, запрокинув голову, разглядывала облака. С этого дня я больше не буду той, чье сердце как облако странник, что вольно скитается в высях. С горечью я сказала себе. «Хорошенько люби его, люби его всем сердцем, и пусть он тоже всем сердцем полюбит тебя». После службы я разъяснила сменивший меня Юньсян, на что ей нужно будет обратить внимание вечером, и вернулась в свой шатер, чтобы помыться и привести себя в порядок. Капнув в воду отвар из розовых лепестков, С закрытыми глазами я нежилась в бочке для купания, вдыхая дивный аромат, и думала, можно ли считать это моим первым свиданием с тех пор, как я попала в прошлое. Приняв ванну, я попросила Юйтань завязать мне волосы в изысканный узел, а затем, используя примитивную самодельную щетку, почистила зубы озерной солью, После чего набрала полный рот смешанного с водой розового отвара и подержав его во рту достаточно долго, выплюнула. К сожалению, подумала я, у меня не получится сделать так, чтобы мое дыхание благоухало орхидеями, но запах роз тоже сойдет. Закончив прихорашиваться, я взглянула на себя в зеркало. конечно, далеко не красавица, но все же очень даже ничего. Стоило мне выйти на улицу, как ко мне тут же подбежала какая-то круглолицая монголка и сказала, «Наша ГГ приглашает вас, барышня, к себе». «Прошу вас передать ГГ, что сегодня я не смогу прийти», — ответила я ей. «Попросите у нее прощения за меня и скажите, что через два дня я обязательно зайду проведать её». Озадаченно взглянув на меня, Девушка повернулась и убежала. Войдя в шатер восьмого принца, я все еще думала о том, как там поживает четырнадцатый. Скорее всего, он сразу понял замысел восьмого принца. Что же касается минь-минь-ГГ, то если даже перед ней он не сможет поддержать иллюзию нашей с ним взаимной влюбленности, то куда ему тягаться с наследным принцем? Восьмой принц. Был занят тем, что играл сам с собой в войцы. Когда я вошла, он беззастенчиво уставился на меня и несколько раз обвел мою фигуру взглядом. Улыбаясь одними глазами, он с жестом пригласил меня сесть напротив и сказал: Неужели я для тебя тот, кому ты нравишься? Сноска! Отсылка к цитате из книги «Стратегии сражающихся царств». Раздел «Стратегии царства Джао». Мужчина отдаст жизнь за того, кто его ценит. Женщина украшает себя для того, кому нравится. Не обращая внимания на его вопрос, я задала свой. «У тебя еще плохо работает рука. Зачем ты играешь в войцы?» Велев лифу убрать доску и накрывать к ужину, восьмой принц с улыбкой ответил: Я лишь двигаю камни пальцем, для этого не нужно особых усилий, и рана мне не мешает, ожог вообще не очень серьезный. С Бауджу все в порядке? поинтересовалась я. Уж несколько ударов палкой он вытерпеть сумеет, со смешком отозвался принц. Я только вздохнула про себя и замолчала. В тишине мы принялись за еду, а после я немного почитала принцу вслух. В неверном свете огонька свечи его лицо выглядело умиротворенным. На губах не было и следа обычной полуулыбки, прячущейся в уголках рта, зато глаза светились радостью и счастьем. Случайно подняв глаза, Я столкнулась с его веселым, как бурные весенние воды, взглядом. Мое сердце пропустило удар, и я быстро опустила голову, продолжая читать вслух. Когда я встала, чтобы попрощаться, он не стал меня удерживать, лишь схватил меня за руку и, сжимая ее в своих ладонях, безмолвно подержал немного, а после отпустил меня домой. Последние несколько дней кругом была тишь да гладь. Судя по унылому выражению лица наследного принца, он уже подумывал отказаться от своей затеи. «Я несколько раз виделась в минь минь гэ, -гэ. Не зная, что ей там наплел четырнадцатый принц, однако она почти не разговаривала со мной, лишь бросала на меня шаловливые взгляды». Конечно, я понимала, что лучше бы нас не видели вместе, поэтому, поздоровавшись, сразу уходила. В тот день после обеда я специально дождалась момента, когда Минь-Минь останется одна и с улыбкой подошла, приветствуя ее. Взмахом руки девушка велела мне выпрямиться. Когда две женщины делятся сердечными тайнами, они быстро сближаются, и мы с Минь-Минь тоже стали особенно дружны. Непринужденно обхватив меня за предплечье, она с улыбкой спросила, «Наверное, скучаешь по нему? По моему мнению, он весьма неплох». Я со смехом покосилась на нее. «Сколько тебе исполнилось в этом году? 14-15, не больше? А разговариваешь, как умудренную опытом женщина». Миньминь -минь легонько толкнула меня и надулась. «Я расхваливаю твоего любимого, а ты дразнишь меня». «Можно я сегодня вечером приду к тебе?» — спросила я. «А если я скажу «нет»?» — качнула головой Миньминь. -минь. «Если хочешь оставить его себе, тогда забирай на здоровье», — засмеялась я. Она покраснела и воскликнула. «И страже ты на язык. Я тебе слово?» Ты мне все десять. Приходи вечером. Когда я вновь увидела четырнадцатого принца, на нем по-прежнему красовалась фальшивая борода до да глаз, и как он умудрялся умываться! Глядя на эту жуткую бороду, я ощутила зверское желание дернуть за нее и вернуть четырнадцатому принцу его прежний благородный облик. «Мне пришлось приложить усилия, чтобы остановить собственную руку». Веселясь от души, Минь-Минь сначала взглянула на меня, затем на четырнадцатого принца и, сияя от радости, сказала, «Вы спокойно побеседуйте, а я пока пойду». С этими словами она подмигнула мне и покинула шатер. Четырнадцатый принц долго молча смотрел на меня, А потом произнес: Большое спасибо тебе! Сколько мы с тобой знакомы, улыбнулась я. Нашей дружбе уже столько лет, а ты говоришь спасибо, будто мы друг другу чужие. Кроме того, ваши люди без моей помощи не дали бы тебя в обиду. Мне просто повезло, только и всего. Опустив голову, он засмеялся, а затем резко перестав. Спросил. Я слышал, восьмой брат получил ожог руки. Это правда? Он скоро придет навестить тебя, и ты сможешь сам его обо всем расспросить. Тихонько вздохнув, ответила я. Придет куда? Растерянно спросил четырнадцатый принц. Сюда, в монгольский лагерь, и увидится с тобой. Четырнадцатый принц улыбнулся и со вздохом произнес. «Славно! Монголы и так всегда были недовольны наследным принцем. А сейчас, когда он перевернул весь их лагерь вверх дном, но так и не обнаружил вора, о котором говорил, ужасно злы на него. Теперь ему следует держаться от монгольского стойбища подальше». Мы с четырнадцатым принцем еще немного поболтали, а когда пришло время, я напомнила ему про встречу с восьмым принцем. Видя, что он уходит, минь-минь влетела в шатер и изумленно спросила меня, куда он пошел? Ему уже пора возвращаться в столицу, поэтому он пошел попрощаться с друзьями и поблагодарить их за заботу обо мне, объяснила я. Вешая лапшу ей на уши, я не особенно тщательно обдумывала свои слова. Но Минь-Минь была всего лишь наивной девчонкой, с которой все сдували пылинки, и у нее не закралось и тени сомнений. Она подошла ко мне и, сев рядышком, попросила, «Когда у тебя будет время, научишь меня петь арии из пьес?» Я замерла и недоумевающе взглянула на нее, не понимая, с чего она вдруг подняла эту тему. «Он мне все рассказал». Расплылась в улыбке Минь-Минь. «Он влюбился в тебя после того, как услышал Арию, что ты исполнила только для него!» Я невольно засмеялась. «Чем еще четырнадцатый принц дурил девочке голову?» «Мне осталось лишь подыграть». «Хорошо». «А тринадцатый принц любит слушать Арии?» Поколебавшись, спросила Минь-Минь. «Любит» с улыбкой ответила я. «Тринадцатый принц учился музыке, он отлично играет на цине и на флейте, и о нем ходит слава среди всех молодых господ Пекина». Минь-минь, замечтавшись, долго витала в романтических фантазиях, а затем тихо сказала. «Я бы очень хотела послушать его игру, она без сомнений прекрасна». Она внезапно схватила меня за руку и затараторила: «А ты слышала, как он играет? Расскажи, какое у него было лицо? Какую мелодию он исполнял? Какого цвета платья было на нем? Для кого он играл?» Пока она засыпала меня вопросами, я несколько раз открывала рот, порываясь что-то сказать, но всякий раз закрывала его. Дождавшись, пока поток вопросов иссякнет, я сделала виноватое лицо и сказала. «Я тоже не слышала, как он играет». На лице Минь-Минь отразилось разочарование, и я торопливо добавила. «Но в следующем году, когда мы поедем за Великую Стену, если вы с тринадцатым принцем оба будете здесь, я обязательно попрошу его сыграть что-нибудь для тебя». Ее лицо тут же вновь осветилось радостью, которая вдруг сменилась недоумением. «Вы с тринадцатым принцем что, так близки?» Я улыбнулась и поспешно объяснила. «Мы вместе играли, когда мне было тринадцать. Конечно, мы с ним очень близки». Про себя я подумала. «Как хорошо, что меня прикрывает щит в виде четырнадцатого принца». «Иначе Минь-Минь, чего доброго, разозлилась бы». Живущим в этом обществе людям сложно поверить, что наши с тринадцатым принцем отношения не имеют ничего общего с отношениями, которые обычно бывают между мужчиной и женщиной. На лице Минь-Минь появилась нескрываемая зависть. Глубоко вздохнув про себя, я ласково повторила. «Я обязательно сделаю так, чтобы ты услышала мелодию, которую тринадцатый принц сыграет для тебя одной!» Минь-минь благодарно улыбнулась мне, но тут же вновь с грустью повесила голову Бармача. «Его жены наверняка часто слышат его игру!» «Я не знала, что на это сказать!» Даже люди, жившие в эпоху многоженства, не могли избежать ревности. Сможет ли восьмой принц понять меня? Не он один страдает ради этих отношений. Сможет ли он понять мое сопротивление, мою беспомощность, мою обиду, мою борьбу? Мои мысли перескочили на восьмую госпожу, внучку Йоло, Циньвана Ань, Девушку такого знатного происхождения, но не способную удержать супруга рядом с собой. Это из-за нее я натерпелась. Если бы она знала обо мне, разве ей не было бы больно? Если взглянуть на ситуацию глазами современного человека, то я стану той самой разлучницей, любовницей, что разрушает семью и чужой брак. Даже если восьмой принц всегда будет делать все, что я захочу, мне суждено до скончания дней жить с этим тяжким грузом». Мы обе приуныли, погрузившись каждая в свои мысли. Откинув полок, в шатер вошел четырнадцатый принц, и Минь-Минь, тут же вскочив на ноги, сказала «Я пойду». Четырнадцатый принц с улыбкой подошел ближе и крайне почтительно поприветствовал меня вздрогнув от неожиданности я отступила в сторону со словами что это ты делаешь моя добрая невестка широко улыбнулся принц отныне и впредь я должен приветствовать тебя мое лицо вспыхнуло я хотела побронить его но не могла найти слов и лишь неловко топталась на месте. Видя, что со мной творится, четырнадцатый принц перестал дразнить меня, но продолжал сверлить взглядом. Прошло немало времени, прежде чем он протяжно выдохнул. «Многолетние чаяния восьмого брата наконец сбылись!» «Я пошла», — сердито пробурчала я, «не желаю слушать твой вздор». Принц не удерживал меня, но я, пройдя пару шагов, резко обернулась и спросила, «Когда ты выезжаешь?» «Завтра вечером», — ответил он. Я кивнула, а затем добавила, «Прекрати морочить Минь-Минь голову, иначе когда-нибудь я запутаюсь во всей этой лжи. Сейчас она уже изъявила желание учиться у меня петь арии». «Ну так научи ее той Арии, что ты пела тогда десятому брату», — засмеялся четырнадцатый принц. Вздохнув, я покачала головой. «Не знаю, как потом я смогу ей все объяснить, и простит ли она меня?» С этими словами я повернулась и вышла на улицу, ощущая, что падаю духом. «Разве у прежних нас в жизни было столько хлопот?» А ныне нам приходится быть предельно осторожными, контролируя каждый свой шаг, и везде подстерегали ложь, предательство и кровь. Я всегда думала, что раз знаю историю, то смогу держаться в стороне и избежать бед. Однако, в конце концов, я волей-неволей оказалась вовлечена. Во второй половине дня... Минь-минь прислала ко мне слугу с просьбой прийти, передав, что, поскольку принц уезжает сегодня вечером и увидеться мы сможем лишь спустя три месяца, нам стоит встретиться, не теряя драгоценного времени. Я смотрела на Минь-минь и улыбалась ей, но в душе мне было горько. Она так добра и чиста душой, но однажды узнает, что я использовала ее. И сможет ли она потом так же легко верить людям? Звёзды низко висели над необъятной степью, и ветер трепал высокие травы, заставляя их танцевать. минь минь вышла из лагеря вместе со мной и четырнадцатым принцем. Каждый из нас троих для вида вел под усты лошадь. Мы медленно шли вперед, как сзади вдруг раздались чьи-то быстрые шаги. Я вздрогнула и обернулась. Нас нагонял восьмой принц, и я остановилась, дожидаясь, пока он правняется с нами. Минь, минь же испугалась и одним прыжком оказалась перед четырнадцатым принцем, загораживая его собой. Я поспешно обратилась к Минь-минь. гэ, -гэ все в порядке, восьмой принц знает о нас». Выражение лица девушки смягчилось. И она, повернув голову, сказала четырнадцатому принцу: «А ты не самого низкого происхождения, уезжаешь? А тебя провожаем я и сам восьмой бейле». «Что вы, что вы», хихикнул четырнадцатый принц. Восьмой принц забрал у меня из рук поводья и пошел рядом, а четырнадцатый, наоборот, ушел вперед, сделав несколько широких шагов. Я догнала его, оставив восьмого принца с миньминь -минь позади. Мы с четырнадцатым принцем молчали, и миньминь -минь решила, что мы слишком опечалены предстоящим расставанием. Она приблизилась и, потянув меня за руку, но глядя на принца, воскликнула. Если ты действительно имеешь серьезные намерения, то по возвращении хорошенько подумай о том, как попросить у его величества, «Отдать тебе Жоси! Когда я смотрю на ее страдания, мое сердце не выдерживает!» Мне нестерпимо захотелось сменить тему, и четырнадцатый поспешно сказал, «Все, мне пора, я поехал!» Он оглянулся на восьмого брата, и тот с улыбкой кивнул ему. Затем четырнадцатый принц посмотрел на Минь-Минь, на меня и улыбнулся. «Я навек сохраню в памяти вашу доброту и при случае обязательно отплачу». «Для меня важна лишь Жоси», — скривилась Минь-Минь. «Если ты действительно хочешь отблагодарить меня, то пообещай в будущем хорошенько о ней заботиться, и этого будет достаточно». Четырнадцатый принц неловко улыбнулся и промолчал. Кивнув мне, он сел на коня, подстегнул его и двинулся в путь. Я пристально следила за его удаляющимся силуэтом, думая, ну вот, один камень с души свалился, и теперь нужно хорошенько обдумать мои отношения с восьмым принцем. Силуэт четырнадцатого принца давно исчез, а я все смотрела в ту сторону, и Минь-Минь легонько потянула меня за предплечье и мягко сказала — пойдем обратно отвернувшись от горизонта я обернулась к ней и мучимая угрызениями совести выпалила г г если вдруг настанет день когда ты поймешь что я поступила плохо сможешь ли ты простить меня будешь ли относиться ко мне так же как сейчас минь минь озадаченно вытаращилась на меня не понимая чего это я но всерьез задумалась а затем ответила, «Не знаю. Смотря в чем будет заключаться твой плохой поступок, а что такого плохого ты можешь мне сделать?» Я торопливо замотала головой и сказала сделанным смехом. «Я просто спросила. Всякое, кого называют ГГ, имеет высокое положение, но и ГГ однажды могут ненароком чем-то обидеть», поэтому я хочу заранее попросить прощения. К счастью, я считаю тебя своей близкой подругой. «Так к чему этот разговор?» — насупилась Минь-Минь. Она отпустила меня, повернулась и пошла назад. Я поспешно схватила ее за руку и пошла рядом. «Я тоже считаю тебя своей близкой подругой, потому и боюсь». Она замедлила шаг и... И, перехватив мою руку покрепче, сказала, глядя на меня: Если мы, дети степей, признаем кого-то своим другом, то мы не откажемся от него так легко. Глядя ей в глаза, я кивнула, и мы обе улыбнулись. Только вот улыбка Минь-минь была открытой и великодушной, тогда как моя вышла немного напряженной. Все это время, Восьмой принц молча шел за нами. Возле монгольского лагеря мы расстались с Минь Минь, и она ушла в свой шатер. Я проводила ее фигуру взглядом, и мне тоже захотелось домой. Зайди ко мне в шатер, посиди немного, мягко попросил Восьмой принц. Подумав немного, я едва заметно кивнула, и мы двинулись к нашему лагерю. Восьмой принц шел впереди, я следовала за ним. Велев Лифу встать снаружи, у входа, принц увел меня в шатер. Мы вдвоем молча постояли друг напротив друга, а затем принц, протянув руку, привлек меня к себе. Я прильнула к нему и положила голову ему на плечо, чувствуя легкий запах лекарства. Обеими руками я медленно обхватила его за талию. Всё его тело ощутимо напряглось, и он обнял меня еще крепче. Мы долго так стояли, не произнося ни слова. «В девятом месяце, когда мы вернемся в Пекин», прошептал, наконец, принц возле самого моего уха. «Я сразу пойду к отцу и попрошу позволения жениться». Я ничего не ответила, лишь покрепче обхватила его за талию. Прошло еще немного времени, и он, выпустив меня из объятий, потянул меня к постели, усаживая рядом. «Как рука? Получше?» — спросила я. Он кивнул. Ожог не был серьезным, но от того, что ранен сын императора, Придворный лекарь сильно разволновался и все немного преувеличил. Рана от стрелы также заживает очень быстро, благодаря лекарству, купленному девятым братом. Еще полмесяца с небольшим, и я снова смогу ездить верхом. Я обязательно научу тебя держаться в седле до возвращения в столицу. Я улыбнулась ему и спросила. «Хочешь, почитаю тебя вслух?» Принц покачал головой. «До того, как ты попала во дворец, ты сборник сунских ци не могла дочитать до конца, а сейчас у тебя прочитан даже компендиум лекарственных веществ. Едва ли найдется еще несколько девушек, которые также сильно любят чтение. К счастью, в резиденции собрано множество книг, и тебе всегда будет что почитать». Я стыдливо покраснела, подумав о том, что читала не из желания угодить императору Канси, и пробормотала. Мне просто нечего было делать во дворце, вот я и читала все подряд. Восьмой принц внезапно наклонился и быстро поцеловал меня в щеку. Не успела я ничего сделать, как он уже принял прежнюю позу и с улыбкой произнес впредь не позволю тебе сидеть без дела. Я совсем не ожидала, что у него, всегда такого серьезного и воспитанного, есть и подобная сторона, бойкая и живая. Трогая пальцами щеку, я некоторое время обалдело смотрела на него, красная, как помидор, а затем резко встала и сказала, «Если ты не хочешь слушать, как я читаю, то я пойду к себе». Он тут же схватил меня и притянул обратно, сгреб в охапку и, улыбаясь, проговорил. «Я слышал, как четырнадцатый принц рассказывал о том, что ты как-то пела десятому брату. Не знаю, могу ли я попросить тебя спеть мне сегодня». «Тогда это была почти импровизация к случаю», — ответила я. «А сегодня нет повода». Восьмой принц промолчал, лишь улыбаясь смотрел на меня. Опустив голову, я ненадолго задумалась, а затем, поднявшись, подошла к столу и выдернула из вазы азалию. Поднеся цветок к своему лицу, я вдохнула его аромат и, обернувшись к принцу, запела. «Как прекрасны жасмина цветы!» Как прекрасны жасмина цветы, Трав, цветов полон сад, Но не затмить им жасмина аромат. Сорвать один, что волосы скрипит, Хочу, но боюсь, что садовник забронит. Как прекрасны жасмина цветы, Как прекрасны жасмина цветы, Седина хладных снегов Не сравнится с белизной цветков. Сорву, пускай в косе моей цветут. Хочу, но боюсь, что соседи засмеют. Как прекрасны жасмина цветы, Как прекрасны жасмина цветы. В саду других цветов не счесть, Жасмина краше, что на свете есть. Пусть в волосах цветет бутон живой. Сорву, боюсь, что не распустится весной. Сноска. Китайская народная песня «Цветы жасмина». Когда в детстве я училась танцем, мама то и дело повторяла. Неважно, танец или песня, они смогут тронуть зрителя или слушателя лишь в том случае, если ты сама прочувствуешь их всей душой. Я не глядела на принца, в мыслях пребывая там, в саду полном цветов, Будто сама была той девушкой, что радовалась, впервые увидев цветущий жасмин. Мои шаги были легкие и грациозны. Радость и печаль сменяли друг друга на моем лице. Я восхищалась прекрасными цветами и грустила от того, что ни один нельзя сорвать, как бы ни хотелось. Когда песня подошла к концу, я наклонила голову и искоса взглянула на восьмого принца. Тот глядел на меня с растерянностью, растроганной. Он осознал, что я поняла все. сколько раз за эти годы он мог сорвать цветок, но не срывал, а лишь оберегал. Я все понимала и хранила в сердце память об этом. Сверкнув глазами, я усмехнулась и бросила восьмому принцу цветок азалии, что держала в руках, и он машинально его поймал. Я резко повернулась и покинула шатер.